Глава третья Вчерашний разговор с Марией не давал утром покоя Гурову. Он понимал, что вероятность того, что эти два трупа как-то связаны друг с другом, слишком мала, но интуиция редко подводила Строеву. В любом случае к ее словам следовало прислушаться. И хотя Гуров был уверен, что исписанные абракадабра стены рядом с обоими телами никак не могут являться посланием, предназначенным ему, по приезде в Главк он первым делом позвонил подполковнику Иващенко и поинтересовался, как идет расследование смерти его соседа. «Лев Иванович, по-моему, дело уже раскрыли», — ответил тот. «Сейчас я скажу капитану Стрелюхину, который его ведет, чтобы тебе перезвонил». Он все подробно и распишет «Может быть от того, что убийство касалось Гурова, следовательно, он мог интересоваться ходом расследования, или просто в силу природной исполнительности и оперативности, но Стрелюхин отработал по делу смерти соседа-сыщика очень хорошо. Капитан достоверно выяснил, что именно пропало у убитого, и тут же оповестил об этом все окрестные ломбарды». Стрелюхин надеялся, что убийца попытается продать вещи покойника, и эти ожидания оправдались. Уже после обеда ему сообщили, что некий подозрительный тип пытается сдать в ломбард сотовый телефон и часы, купить которые было ему явно не по карману. Капитан попросил хозяина ломбарда как-нибудь задержать подозреваемого, и тут же отправил туда два наряда полиции. Надолго задержать подозрительного типа в ломбарде не удалось, но к тому моменту, когда подъехали полицейские, подозреваемый не успел далеко уйти. Взяли его сразу и без проблем. Он даже сопротивления не оказал. И полицейские рассказали следователю, что мужчина очень удивлялся тому, что его схватили ни за что. Подозреваемый оказался бомжом, проживавшим в коллекторе неподалеку от ломбарда. Он рассказал, что, проснувшись с похмелья, обнаружил рядом с собой сумку с едой, в которой оказались и часы с телефоном. Признаваться в убийстве бездомный отказался на отрез. Но на его пиджаке и брюках эксперты нашли пятна крови, полностью совпадавшие с образцами убитого соседа. Бомж тут же заявил, что пиджак обнаружил вместе с сумкой. А вот объяснить наличие крови убитого соседа на одежде... Не смог. Орудие убийства и сумку покойника мы уже нашли в том коллекторе, на который указал бомж. Отпечатков пальцев подозреваемого на ноже сколько угодно, закончил доклад Стрелюхин. Думаю, дело можно закрывать, товарищ полковник. Странно, что подозреваемый не сознается в убийстве. Обычно такие в несознанку не играют, задумчиво произнес Гуров. А что с надписью и уликами, которые на месте преступления нашли? По поводу надписи соображение только одно. Напившийся какой-то дряний бомж писал все, что в голову пришло. Неуверенно ответил капитан. А по уликам экспертиза пока не пришла. Но я думаю, и так все ясно. Этот мусор только бомж и мог в подъезд притащить. «Да и без этой экспертизы у нас улик более чем достаточно. Даже если подозреваемый так и не признается, для выдвижения обвинения доказательств вполне хватит. Кстати, решение об аресте на три месяца я без проблем получил». «И все же сообщи мне о результатах экспертизы, когда они придут», — попросил Лев Стрелюхина. — Вряд ли там что-то будет интересное, но я хотел бы о них знать. — Слушаюсь, товарищ полковник, — ответил капитан. После этого разговора Гуров позвонил капитану Нерадько из Рязанского отдела полиции, и результат разговора совершенно его не удивил. На теле повешенного рядом с автомойкой на Третьей институтской улице мужчины следов насильственной смерти не обнаружено. На пластиковых ящиках, которые нашли рядом с телом, четкие отпечатки только пальцев покойника. На ящиках нашли еще множество других пальчиков, но все они очень смазанные. Пока результат удалось получить только по одним чужим отпечаткам, и они принадлежат ранее судимому за ограбление Тимурбаеву. За ним уже отправили наряд, и Нерадько на сегодня запланировал допрос казаха, но считает это бесполезным. Судя по всему, смерть была банальным самоубийством. Личность покойника пока не установили. Сейчас оперативники опрашивают продавцов магазинов в районе автомойки, надеясь, что кто-нибудь из них опознает удавленника. А по собранным уликам результаты экспертизы еще не готовы. «Не знаю, товарищ полковник, зачем они вообще вам нужны?» — недовольно проворчал Нерадько. «Я их, конечно, приобщу к делу, хотя смысла в этой ерунде не вижу. Только время зря потеряю на заполнении всяких бумаг. Тут явное самоубийство, и дело я буду закрывать». «Ты бы не спешил с этим, капитан», — посоветовал Гуров. — Мало ли что Тимурбаев расскажет, да и экспертиза улик может новые вопросы поставить. — Товарищ полковник, может быть, вам в главке делать нечего, а у меня и без этой ерунды серьезных дел по горло? — жестко ответил следователь. — Сегодня закончу с формальностями и закрываю дело. Если вам что-то не нравится, пишите запрос и себе его забирайте. Мне фигней заниматься некогда. — Товарищ капитан, я пока вас неофициально прошу сообщить мне о результатах экспертизы улик, когда они придут. Сухо проговорил Лев. — Пока это не приказ. Но если понадобится, я и в другом тоне с вами поговорить могу. — Развелось, мозгай! — выругался Нерадько и отключил связь. В принципе, Гуров его понимал. У следователей в районных отделах дел действительно выше крыши, и если появлялась возможность быстро закрыть какое-то из них, следаки очень редко обращали внимание на мелкие нестыковки, вроде странной надписи на стене или иконки, воткнутой в трещину на асфальте. Он не винил капитана за грубость, поскольку сам осознавал, что цепляется к мелочам, и, скорее всего, ничего существенного в деле с повешенным не обнаружится. Лев даже самому себе не мог объяснить, что его зацепило в этих двух смертях, но решил позже до конца проверить каждый факт, чтобы окончательно успокоиться и выбросить их из головы. А пока следовало заняться Астаховым. Сурков, как всегда, поработал тщательно. BMW e 30 в Москве и Подмосковье оказалось около трех тысяч штук. причем большинство из них было зарегистрировано именно в столице. Из тех, которые имели подмосковные номера, около ста штук, оказались зелеными. Но самым удивительным было то, что только одна из этих машин совпала с тем номером, который назвал Харитонов. БМВ с номером s 084 mk 50 рус была зарегистрирована на некоего Валяева Ильдара Самировича, проживавшего в селе Молоково на улице Революционной. Причем о краже или пропаже номеров, а также об угоне автомобиля Валяев не заявлял. Да и пропавшим не значился ни один номер, который бы совпал по буквам и цифрам. Гуров оказался в легком замешательстве. Если только автомобиль реально существует, то его вчерашняя погоня за Астаховым, разъезжавшим на зеленом бриллианце, так похожем на BMW E30, была абсолютно бессмысленна. Как казался совершенно глупым и поступок Валяева на собственной машине, похитившего Астахову. Если, конечно, это был он. И все же он дал задание Суркову проверить бриллианце. подвозившего куда-то банкира, а также попросил собрать об Астахове максимально полные данные, отработать все его связи, контакты и деловых партнеров, так как не любил оставлять неясностей в деталях. А вот поехать в Молоково придется прямо сейчас, потому что если поручить местным полицейским задержать подозреваемого, они могут лишь усложнить все дело. До подмосковного села? Гуров добирался больше часа. В этой части Московской области он бывал редко, поэтому до дома Валяева сыщику пришлось добираться с помощью навигатора. Заехав в Молоково, Лев свернул на улицу Революционную и, не успев проехать по ней и сотни метров, увидел впереди неподалеку от Казанской церкви большую толпу людей, почти полностью перегородивших проезжую часть. Дом Валяева находился дальше по улице, между церковью и администрацией поселка. Но он решил не пытаться проехать сквозь толпу, а пройти к дому пешком. Вот только сразу осуществить это не получилось. Едва подъехав к толпе, о чем-то весьма возбужден на спорящий, лев увидел на дороге машину с открытыми дверками, из-под передних колес которой торчали чьи-то ноги. Выскочив из своей машины, он бросился к покинутому автомобилю. То, что Гуров увидел, ему очень не понравилось, хотя и полностью подтвердило вчерашнее предположение Марии, к которому он отнесся весьма легкомысленно и иронично. На заднем стекле старенькой десятки красной краской было написано «Два человек нормальный мотива». Теперь стало очевидным, что все три смерти за последние три дня не только связаны друг с другом, но и подстроены специально для того, чтобы именно он, полковник Гуров, обратил на них внимание. Если два трупа еще можно было считать совпадением, то третья смерть, а Лев не сомневался, что человек под машиной был мертв, окончательно эту версию опровергла. Достав из кармана удостоверение, он приказал зевакам отойти от машины и сам позвал полицейских, объяснив, что ему нужны эксперты-криминалисты. Дежурный по отделу послал полковника далеко и надолго, пообещав арестовать за телефонное хулиганство. И лишь угроза лишиться погон и пенсии заставила старшего сержанта поверить, что с ним действительно разговаривает человек из главка. Наряд вместе с пожилым экспертом примчался на место преступления буквально через пять минут. Но к тому времени Гуров уже успел осмотреть и тело, и машину. Правда, внутри автомобиля пока особо ковыряться не стал, боясь оставить отпечатки пальцев и лишь поверхностно осмотрел салон, чтобы убедиться в том, что он практически в идеальном порядке, за исключением нескольких предметов, которым там по большому счету не следовало находиться. На заднем сиденье лежал моток изолированного провода, зачем-то прикрепленный к нему скотчем. На резиновом коврике между сиденьями валялся значок с какой-то птицей и игрушечная зеленая сабля, кем-то серьезно пожеванная. А на лобовом стекле рядом с техталоном был прикреплен старый билет в кино на фильм, название которого Гурову абсолютно ничего не говорило. Увидев чемоданчик с набором инструментов, который привез с собой пожилой эксперт, он едва не выругался, так как даже предположить не мог, что отделы полиции в непосредственной близости от Москвы могут быть оснащены таким допотопным экспертным снаряжением. Лев запретил криминалисту даже близко подходить к машине, чем невольно обидел старика и, осознав это, извинился. «Прости, Семен Петрович, тут не просто ДТП с трупом». Тут, похоже, серийный убийца действует. Твоего снаряжения может оказаться недостаточно, чтобы полностью улики собрать. С этим у нас в главке парни лучше разберутся. Вызови ваш эвакуатор, если не трудно. Пусть цепляют машину и везут в Москву. Вызову, конечно. Успокоившись, согласился эксперт. А насчет оснащения ты прав, Лев Иванович. Укомплектованы мы куда хуже столицы. У нас же тут только участковый пункт полиции, да и я криминалистам лишь подрабатываю. А в Москву тебе везти машину не обязательно. В управлении по Ленинскому району отличная лаборатория есть. — А потом к ним за результатами мотаться? — фыркнул Лев. — Нет уж, дело я себе забираю. — А ты пока сними отпечатки пальцев снаружи автомобиля. Ручки, зеркала, стекла. В общем, сам знаешь, что нужно делать. Когда эксперт приступил к работе, радуясь, что и для него нашлось дело, Гуров принялся снимать показания со свидетелей ДТП, заставив лейтенанта, приехавшего по вызову, записывать все в протокол. Как обычно, показания свидетелей хоть в чем-то, но отличались. Одни утверждали, что машина ехала по улице медленно, а затем, когда пешеход из сквера возле церкви вышел на дорогу, ускорилась. Другие наоборот. Утверждали, что водитель ехал быстро. И перед пешеходным переходом скорости не снижал. Сошлись все свидетели только в одном. Затормозить водитель даже не пытался. Да и отсутствие тормозного следа подтверждало это. В описании внешности преступника свидетели также расходились. Кто-то утверждал, что он был одет в джинсовую куртку, другие заявляли, что в спортивную. Да и по цвету одежды были разногласия. Куртка либо синяя, либо зеленая. Рост водителя десятки тоже колебался от среднего до очень высокого. А на голове была или шапочка, или кепка. Лица преступника вообще никто. не рассмотрел. Догнать водителя, сбежавшего с места происшествия, свидетели даже не пытались. Большинство из них были пенсионерами, возвращавшимися домой после церковной службы, либо немолодыми женщинами, поэтому соревноваться в беге с преступником просто не могли. Они лишь указали направление, куда тот помчался. Игуров отправил полицейских прочесать дворы, хотя и был абсолютно уверен, что никого и ничего они не найдут. К тому времени, когда он закончил опрашивать свидетелей, эксперт успел снять и зафиксировать все отпечатки пальцев, которые удалось найти снаружи машины. И подъехал эвакуатор ГИБДД. Лев объяснил, куда именно нужно доставить машину, а затем поблагодарил Семена Петровича за работу. Покончив с формальностями, он все-таки отправился туда, куда собирался изначально – к Валяеву Ильдару Самировичу. По дороге позвонив в экспертный отдел главка и попросив проверить десятку как можно тщательнее, особое внимание уделив мотку изолированной проволоки, значку с птицей игрушечной сабли и старому билету в кино. До дома Валяева было недалеко идти, Игуров решил пройтись пешком, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию, но пока стройную теорию из полученных фактов вывести никак не удавалось. То, что расследуя разбойное нападение на Астахову, он третий день подряд натыкается на трупы, не могло быть случайностью и совпадением. Если даже предположить, что все смерти случайные, тем более, что по характеру преступлений они абсолютно не похожи, странные надписи и непонятные предметы исключали этот вариант. Да, и связать все три случая с ограблением Астаховой было невозможно, поскольку когда убили в подъезде соседа Гурова, он еще этим делом не занимался, впрочем, как и никаким другим. Из всех возможных выводов бесспорным был лишь один. Все эти смерти и послания у трупов предназначались именно ему. Кто-то наглый, циничный и хитрый начал с Гуровым свою игру, требуя от того заняться разгадыванием головоломок. В противном случае, и неизвестный преступник доказал это, новых смертей было бы не избежать. А вот чего Лев пока никак не мог понять, так это каким образом убийца узнает, в каком месте и когда именно он будет находиться, чтобы организовать еще одно убийство. И если первый случай можно было рассчитать, проследив за ним и узнав его обычный распорядок дня, то вот на автомойку и в Молоково он отправлялся незапланированно. так как о Валяеве, к примеру, сегодня утром еще не знал. Разложив по полочкам всю имеющуюся у него информацию, Гуров понял, что без новых данных и обработки всех вещественных доказательств делать какие-то выводы преждевременно. Он позвонил генералу и попросил его истребовать в главк дела по убитому соседу и повешенному на автомойке, а заодно забрать в главк и дело о подозрительном ДТП в Молокове. — Лёва, ты там случайно не перегрелся? — удивился Орлов. — Ты чего? Опять самоуправством решил заняться? Нафига тебе эти дела? И как они со Стаховыми связаны? Я тебе вообще что поручил? — Пётр, мне сейчас некогда все тебе объяснять. Сделай, пожалуйста, что я прошу. Это очень важно. а вечером я вам с Кричков все объясню, поскольку в этом деле мне точно понадобится помощь. — Все настолько серьезно? — насторожился генерал. — Более чем, — ответил Гуров. — И я уверен, что мы очень пожалеем, если не займемся ими уже сегодня. — Хорошо, я сделаю, что ты просишь, — согласился Орлов. — Но на этот раз игры в молчанку не пройдут. Ты нам расскажешь все, что тебе известно, и объяснишь, зачем тебе все это понадобилось. — Именно это я и предлагал, — усмехнулся Лев и отключил связь. Дом, в котором проживал Валяев, оказался ухоженным и аккуратным. Когда Гуров нажал на кнопку звонка, навстречу ему вышел сам хозяин, который и выглядел в полном соответствии со своим именем типичный татарин. Удивившись визиту полицейского полковника, Валяев немедленно предложил ему пройти в дом Автомобиль BMW E30 с номерным знаком С084 МК-50 РУС вам принадлежит. Сразу взял лев быка за рога. — Нет, — отрезал Валяев. — Вот как? А у меня другая информация. — Я вам сейчас все объясню, — торопливо проговорил хозяин дома. История оказалась до нельзя банальной. Еще лет двенадцать назад Валяев продал свой старенький БМВ некоему Сидорчуку Роману Олеговичу. Причем сделал это без оформления сделки купли-продажи, а просто выписав покупателю генеральную доверенность. Тогда Валяеву срочно нужны были деньги, а таким образом было возможно продать машину дороже, без лишней волокиты с оформлением документов. Тем более, что и Сидорчук не торговался, согласившись с затребованной ценой. Поначалу покупатель с продавцом договорились, что позже оформят сделку как положено, но Валяева замучили собственные проблемы, и ему просто было недосуг этим заниматься. Первые два года он еще вспоминал о том, что переоформить проданную машину следовало надлежащим образом, а потом уже и думать об этом забыл. Три года назад, когда начала активно действовать система видеофиксации, в адрес Валяева периодически стали приходить штрафы за те или иные нарушения, которые он якобы допускал, управляя давно уже проданным БМВ. Поначалу Валяев пытался доказать, что машина находится не в его распоряжении и даже пробовал отыскать Сидорчука. но оказалось, что по старому адресу тот не проживает, а полицейские отказались объявить его в розыск, сообщив, что у них нет никаких оснований это делать. «Вот так и приходится мне до сих пор оплачивать чужие штрафы», — пожаловался Гурову Валяев. «Я уже тридцать раз проклял эту сделку и то, что нормально ее не оформил». Одно радует, что штрафы приходят редко, И небольшого размера. Но все равно обидно оплачивать чужие нарушения. И снять проклятый BMW мне с регистрационного учета не позволяют. требуют предъявить или саму машину, или документ, подтверждающий ее утилизацию. А где я их теперь возьму? Даже левое купить не получится. Потому что машина то и дело светится. Он прикусил язык, решив, что сболтнул лишнего перед полицейским, но Олев, усмехнувшись, успокоил его. — Не волнуйтесь, меня фальшивые документы на автомобиль сейчас меньше всего волнуют. Скажите лучше, где вы были вечером 3 августа? — На работе. На секунду задумавшись, ответил Валяев. — Я тут, в храме, сторожем работаю. После службы всю ночь там был. — И кто это может подтвердить? — спросил Лев, уже понимая, что пожилой татарин в нападении на Астахову не участвовал. — Ну, вечером меня многие видели, а вот ночью в храм никто не ходит, — пожал плечами Валяев. — Хотя у нас же камеры наблюдения стоят. Я, когда обходы делаю, обязательно в них попадаю. Собственно говоря, больше ничего интересного или важного он не сообщил, только еще раз подтвердил, что не знает ни нынешнего адреса Сидорчука, ни его знакомых, ни места работы нынешнего хозяина BMW. А перед тем, как попрощаться, Гуров забрал у Валяева копию той самой генеральной доверенности, по которой и была продана машина ее нынешнему владельцу. По дороге в Главк он позвонил Суркову и попросил срочно собрать всю информацию на Сидорчука и найти его, где бы владелец БМВ ни находился. Молодой аналитик пообещал немедленно это сделать. Проверку Астахова он закончил и отправил все данные на банкира, а также предварительную информацию по зеленому бриллианце на электронную почту Гурова. Лев? Добрался до ближайшего кафе, усевшись в углу, заказал себе кофе и принялся изучать данные по Астахову. Подозрения подруги потерпевшей Анны Николаевны Фроловой о том, что банкир мог быть замешан в связях с преступниками, косвенно подтвердились. Лучший друг Астахова, некто Николай Васильевич Чернов, с которым банкир до сих пор поддерживал отношения, несколько лет отсидел за перевозку наркотиков, но впоследствии больше преступлений не совершал. По крайней мере, ни в чем противозаконном уличен не был. А вот его другая связь с преступным миром была куда интереснее. Двоюродный брат банкира, Ларионов Антон Витальевич, несколько раз был судим за экономические преступления. В частности, обвинялся в ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам, а также в преднамеренном банкротстве. В обоих случаях Ларионов отделался штрафами и запретами заниматься финансовой деятельностью, но реальных сроков не получал. Гуров пока не видел очевидных связей между ним и похищением Астаховой, но побеседовать с банкиром о его родственнике все же счел необходимым. Еще одной деталью биографии Астахова было то, что в том отделении банка, который он возглавлял, финансовые проверки проводились куда чаще, чем во всех остальных ему подобных. Этот факт умница Сурков раскопал из внутренних отчетов Центрального офиса банка, которые хоть и были в открытом доступе, но такую деталь в них еще нужно было суметь найти. По какой бы причине эти проверки не назначались, говорили они об одном: высшее руководство не слишком доверяет Астахову, и на этот счет тоже стоило разузнать подробности. В предположении Фроловой Будь там уж Астаховой сам организовал нападение на супругу, чтобы потом попрекать ее неумением беречь деньги, Лев, конечно, не верил ни секунды. Но сейчас ему не давала покоя мысль о том, что банкир каким-то образом с этим связан и что зеленый бриллианце, на котором неизвестно куда поехал из банка Астахов, здорово похож на БМВ. Пока все указывало на то, что к преступлению был причастен Сидорчук, но как-то уж слишком легко Гуров на него вышел, словно кто-то вел его в поисках преступника за руку. Конечно, в преступном мире встречаются всякие дураки, даже не заботящиеся о том, чтобы хоть как-то замести за собой следы, но эта легкость слегка настораживала. Возможно, это действительно было банальным разбоем, но появление трупов, пусть и никак не связанных с делом, на каждом этапе следствия наводило на мысль, что все не так-то просто. Прежде чем отправиться назад в столицу, Лев решил обдумать свои следующие шаги. С одной стороны, два убийства и самоубийство, если оно было таковым. случившиеся за последние три дня в тех местах, где в это время должен был находиться именно он, требовали немедленного расследования. А с другой, все эти случаи не связывало ничего, кроме странных надписей и посторонних предметов на месте происшествия. И чтобы попытаться понять, чем еще они связаны и почему все случаи произошли в тех местах, где вскоре должен был появиться Гуров, нужно, по крайней мере, сравнить результаты всех экспертиз. А по последнему случаю ее закончат в лучшем случае завтра к утру. Поэтому, чтобы не разрываться между двумя задачами, Лев решил пока выкинуть из головы три странных совпадения. Предпринимать какие-либо действия в отношении Сидорчука он тоже не мог, элементарно из-за того, что не знал, где его искать. И пока Сурков не раздобудет необходимую информацию, единственное, что мог сделать Гуров, это объявить в розыск зеленой БМВ Е30 с номерным знаком С084МК50РУС, что он и сделал, позвонив начальнику столичной ГИБДД. И теперь из всех возможных действий у него оставалось только два варианта – либо пообщаться с Астаховым относительно его двоюродного брата, либо прощупать владельца зеленого бриллианца. Конечно, заявиться к Сердарову Эмамали Расуловичу, который значился владельцем этой машины, можно было под любым предлогом, не связанным с разбойным нападением на Астахову. Но в этом случае любые вопросы о контактах Сердарова с банкиром или о его местонахождении в момент похищения Астаховой были бы неуместны и бессмысленны. Взвесив все «за» и «против», Гуров все-таки решил отправиться к Астахову. Разговор с банкиром мог закончиться чем угодно, в том числе и его спешным отъездом к двоюродному брату. если оба родственника затеяли какую-то махинацию и были замешаны в нападении на Астахову. Поэтому Лев позвонил по дороге начальнику Ломоносовского отдела полиции с просьбой прислать одного из оперативников последить в этот день за Астаховым. К тому времени, когда он доехал до филиала банка, который возглавлял Астахов, оперативник уже ждал его там. Лаврентьев оказался классическим персонажем для слежки. Неприметным человеком неопределенных лет, которого даже при третьей встрече запомнить трудно. «Лев Иванович, меня шеф к вам откомандировал», — доложился оперативник. «Задача простая», — пояснил Гуров, показывая на планшете фотографию Астахова. «Нужно проследить, с кем и где сегодня будет встречаться этот человек». По Москве он может передвигаться на зеленой Бриллианце или черном опеле. Если будет возможность, постарайся проследить за машинами. Давай я тебе данные по объекту на электронку скину. — Не нужно. Я уже все запомнил. Покачал головой Лаврентьев. Что-нибудь особое об объекте знать нужно? Для выполнения этого задания ничего. — Тогда вопросов больше нет. произнес Опер и покинул машину Гурова. Лев подождал пару минут, пока Лаврентьев сядет в свою машину, такую же неприметную, как и он сам, а затем отправился в банк. Никому из охранников, естественно, и в голову не пришло пытаться задержать полковника, но о его визите Астахову доложили. Банкир ждал его в своем кабинете и, к удивлению Гурова, выглядел взволнованным и нервным. И разговаривал он в этот раз без привычного снобизма и пренебрежения. Видимо, одного урока Гурова ему оказалось достаточно. «Вы что-нибудь узнали о нападении на Наташу?» Даже забыв поздороваться, поинтересовался банкир. «А почему это вы так нервничаете?» Вопросом на вопрос ответил Лев без приглашения, уселся за стол и достал блокнот с ручкой. — Присаживайтесь, разговор у нас не короткий будет. — Так почему вы все-таки нервничаете? — Я нервничаю ничуть, — отрезал банкир и тут же сдался. — Вы правы, нервничаю немного. Намечается внеплановая проверка, а у нас сейчас главный экономист на больничном, а аккредитованные счета без ее участия ревизировать будет очень трудно. «Не мой курятник», — отмахнулся Гуров, и Астахов удивленно уставился на него. «Давайте отложим в сторону все вопросы, касающиеся вашей трудовой деятельности, пока они меня мало интересуют». «Какие у вас отношения с Ларионовым?» «С Антохой, что ли? А он-то тут при чем? Слегка вздрогнул банкир. «Федор Валерьевич, мне не хочется одну и ту же пластинку по-новому заводить!» Устало вздохнул Лев. «Вам снова объяснить, кто в нашей беседе должен задавать вопросы, а кто на них отвечать?» «Извините», — выдавил Астахов, стараясь взять себя в руки. Ну, они скорее приятельские, чем родственные. Банкир рассказал, что с Ларионовым они дружили с детства. Астахов рос единственным ребенком в семье, а Антон был из многодетной. Их матери были родными сестрами, и мама Астахова старалась всячески помогать своей старшей сестре. В том числе забирала иногда к себе ее детей. Почему-то из всех родственников Астахов сдружился именно с Антоном, хотя тот и был на два года старше. С годами дружба ослабла, но они до сих пор ходят иногда друг к другу в гости. Наблюдая за тем, как банкир отвечал на его вопросы, Гуров отметил про себя, что тот постепенно успокаивается, но никак не мог понять, почему это происходит. Или Астахов обладал достаточной большой силой воли, чтобы удерживать себя в руках даже в стрессовой ситуации, или он сам стрелял в пустоту, и ни банкир, ни его братец-махинатор не имели никакого отношения к нападению на Наталью Астахову. А что Ларионов знал о финансовом состоянии вашей семьи и о ваших отношениях с супругой? — поинтересовался Гуров, когда банкир закончил с экскурсом в детство и юность. — О финансах немногие, а о жене почти все, — пожал плечами Астахов. — Мы в хозяйственные дела друг друга не лезли, а о личной жизни рассказывали многое. Но, уверяю вас, к нападению на Наташку Антоха точно отношения не имеет. Я, конечно, не знаю, на какие средства он живет, но явно не бедствует. Не посмел бы он ее грабить, да и никого другого тоже. Не того склада, человек. Позвольте мне самому решать, кто и на что способен. Жестко осадил его Лев. Расскажите мне, где Ларионов сейчас работает, с кем дружит, где любит проводить свободное время, чем увлекается. В общем, все, что вам о нем известно. Оказалось, что банкиру о личной жизни двоюродного брата известно не так уж и много. Общих друзей у братьев нет, да и приятелей почти не осталось. Кто-то уехал, кто-то умер, с кем-то поссорились. Если Астахов с Ларионовым встречались не семьями, что случалось не слишком часто, то проводили время вдвоем в каком-нибудь баре или ресторане. При этом Астахов с удивлением отметил, что почти всегда за выпивку и закусон платил именно он. Банкир даже толком не знал, где именно работал Ларионов, не говоря уже о его увлечениях. Он с трудом вспомнил, что Антон называл в качестве места работы какую-то консалтинговую компанию, но говорил, что собирается найти место получше. Однако ни название компании, ни того, действительно ли Ларионову удалось найти более прибыльную должность, вспомнить так и не смог. А из увлечений брата назвал «женщин», «бильярд» и «покер». Астахов считал, что его двоюродный брат большой лавеллаз и не пропускает ни одной юбки. По крайней мере, тот сам рассказывал о своих многочисленных любовных похождениях. Вот только увидеть его с какой-то другой женщиной, кроме собственной жены, банкиру так ни разу и не пришлось. В бильярд Ларионов действительно играл неплохо, а вот про покерные победы только хвалился. Хотя теперь Астахов уже не был уверен, что это не было таким же трепом, как завоеванные женские сердца. «Странно», — с каким-то грустным удивлением произнес он, когда Гуров закончил его опрашивать. «Я и не предполагал, что практически ничего об Антохе не знаю. Всегда думал, что мы друг от друга ничего не скрываем, а о работе просто предпочитаем не говорить». Оказалось, я знаю его меньше, чем своего заместителя, с которым вне рабочей обстановки общаюсь два-три раза в год на корпоративах. Что выросло, то выросло! — усмехнулся Лев, убирая блокнот в портфель. Адресок мне, вашего брата, дайте, пожалуйста. Улица Даватора, дом 17, ответил Астахов. По крайней мере, он там жил полгода назад. когда мы к ним с женой в гости приезжали. Сейчас даже не знаю, там ли он до сих пор или переехал куда. То, что Гуров узнал о Ларионове в беседе со Астаховым, ничуть ему не помогло. Все, что он узнал о Ларионове, говорило о том, что эта личность вряд ли была способна на какое-то серьезное преступление. Да и на финансовых махинациях хвостун и пустобрех Ларионов, скорее всего, попадался в качестве свадебного генерала, отдувающегося за те грехи, о которых даже ничего и не знал. Ларионова можно было представить в роли шута на детской вечеринке. А вот вообразить, что он с оружием в руках совершает разбойное нападение или кого-то убивает в подъезде, было абсолютно невозможно. и все же проверить Ларионова следовало. И Лев намеревался поручить это Суркову. Возвращаться в главк он не стал. После опроса Астахова позвонил Орлову и Кричко, приглашая их вечером к себе домой. Станислав с удовольствием согласился, а генерал по привычке поворчал, обвиняя Гурова в том, что ему рабочего дня не хватает, чтобы служебными делами заниматься, И порекомендовал больше жене внимание уделять. «Поучи отца шнурки завязывать!» — рассмеялся в ответ Лев. «Если у тебя нет желания узнать, зачем мне дела из московских отделов полиции понадобились, можешь сидеть дома и носки вязать». «Какие носки?» — оторопел Орлов. «Шерстяные!» «Ты прямо как старая бабка брюзжать стал!» поэтому ни на что другое, кроме вязания носков, скоро не пригоден будешь. — Я тебе дам старую бабку. Опять в отпуск отправлю, — пригрозил генерал, но обещал приехать. Честно говоря, Гуров не понимал, что именно связывает его самого три смерти, косвенно связанные между собой, и дело об ограблении Астаховой, которое он вел. То, что они каким-то образом связаны, было очевидно. Но он не видел в этом ни логики, ни последовательности. Именно для того, чтобы как можно полнее проанализировать все события, случившиеся за последние три дня, он и решил просто изложить друзьям факты, не пытаясь рассказывать о тех домыслах, которые у него появились. Перед тем, как поехать домой, Лев позвонил Марии, рассказал про ожидаемых гостей и поинтересовался, не нужно ли что-то купить к столу. Он знал, что вечный холостяк Кричко опять съест все, что есть в холодильнике, а Орлов предпочитает литрами проглатывать черный чай с конфетами, поэтому и решил подстраховаться. Лева. «Дома есть все, что нужно, и даже больше. Даже армянский коньяк еще остался, если вы по рюмочке пожелаете выпить для аппетита». Выслушав его, рассмеялась Мария. На третьем транспортном кольце Гуров попал в пробку, из которой пришлось выбираться через Большую Пироговскую. Поэтому дома он оказался намного позже друзей, которые из главка добрались к нему куда быстрее. Когда Лев пришел домой, они уже беззаботно беседовали с Марией, прихлебывая чай. — Лева, где тебя черти носят? — проворчал Орлов. — Мы тут уже битый час сидим, и я, если честно, устал от Стаса холодильник защищать. Стоит Машеньке отвернуться, этот хмырь что-нибудь съедобное норовит скоммуниздить. «Это тебе, старому пеньку, хватит корочки хлеба на весь день, а у меня организм хоть уже и не растущий, но еще молодой. Он нормальной пищи требует в нормальных количествах», — парировал Кричко. «Вижу, вам тут весело», — усмехнулся Лев, целуя жену в щеку. «Маша, ты зачем вообще этих оболтусов в дом пустила? Пусть бы ждали у дверей. Не зима на улице». «Ну как можно?» Наигранно возмутилась Строева. «У нас в подъезде людей убивать начали. Ты бы ни себе, ни мне не простил, если бы Петя со Стасиком кто-нибудь навредил». «Это им-то?» «Да этим ментам даже взвод спецназа вреда не причинит. Петр их одними генеральскими погонами на лопатке уложит». Дружеская пикировка продолжалась недолго. поскольку мария сразу же загнала всех на кухню она не любила когда во время еды беспрерывно болтают поэтому все четверо поужинали практически безмолвно изредка обмениваясь ничего не значащими фразами впрочем и сам гуров торопить события не спешил ожидая пока друзья расслабятся и освободятся от всех забот которыми заваливают полицейских каждый день. Лева, я понимаю, что ты вечно на свою задницу приключений ищешь. Но что могло произойти во время расследования банального ограбления, что ты сторонние дела потребовал в главк забрать? — поинтересовался Орлов, когда Мария разлила друзьям чай, налив себе и мужу кофе. — Тем более, что два дела уже закрывают следователи. — Да, не все тут. Так просто, Петр, как на первый взгляд кажется, покачал головой Гуров. Скорее, все совсем непросто. Он рассказал друзьям о том, что произошло за последние три дня, не вдаваясь в подробности и не излагая свои выводы о происходящем. Лишь перечислил факты, особо не касаясь расследования дела Астаховой и умолчав о зеленом бриллианце, который совсем не вписывался в сложившуюся схему и выглядел простым совпадением. Кричко и Орлов слушали его, не перебивая, и лишь Мария однажды спросила, А почему ты связываешь все события именно со Стаховыми? Тебе не кажется, что все могло начаться задолго до того, как ты приступил к этому расследованию? Маша, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Удивленно посмотрел на нее Гуров. Не разбегайся, прыгай! Если предположить, что все эти события подготовлены и подстроены одним человеком, и они действительно связаны исключительно с тобой, то готовили их не один день, — пояснила Строева. — Покопайся в прошлом. Кому ты настолько насолил, что человек пошел на убийство и настолько умен, чтобы спланировать и осуществить это? — Ну, Лева у нас насолил столько, что половина преступного мира в столице спит и видит, чтобы наш супермен... Свои сверхспособности растерял и в лужу сел, рассмеялся Кричко. Да и умников среди них найдется немало. Но я пока не уверен, что все это сделано специально для него. Связь между событиями определенно есть, но застрелите меня, не могу понять какая. — Давайте-ка все разложим по порядку, — предложил Орлов. Я начну, а вы поправите, если я что-то пропущу. Все смерти произошли там, где должен был появиться Лёва. Само по себе это ни о чем не говорит. Карта так легла, звезды сложились. В любом случае, это не больше, чем простые совпадения. Это раз. Во-вторых... Во всех трех случаях Лева нашел рядом с трупами мусор, которого, по его предположению, там просто не могло быть. Тоже сомнительный вывод. В первом случае вообще все объяснимо. Бомж намусорил. Рассыпал что-то по пьянке, а потом и не вспомнил ничего. Да, и в остальных нет ничего сверхъестественного. Иконку в асфальт воткнул мужик перед тем, как повеситься. Знал, что грешит, вот и решил напоследок помолиться. А с машиной и вовсе ничего удивительного. Я у себя в автомобиле однажды зубную щетку нашел, но убей не помню, как она туда попала. Мне тоже в этом знак судьбы нужно рассмотреть. Остаются только надписи. Тоже ничего странного в этом нет. С чего ты, Лева взял? что они там именно в момент смертей появлялись. Ты же наверх лестничной площадки сто лет не поднимался. Может, эти слова там с прошлого года написаны. И не говори мне, что краска свежая. Сейчас такие краски пошли, что без экспертизы не отличишь. Вчера они написаны или пять лет назад. Да и Астаховы тут ни при чем». Сам сказал, что соседа убили еще до того, как ты за это дело взялся. Даже я еще не знал, что это дело тебе поручу, когда ты на службу в тот день приходил. А предположить, что кто-то точно знает заранее, где ты будешь, это и вовсе из области фантастики. Ты еще в черте и домовых верить начни или на кофейной гуще погадай. «Как ни странно, но зерно разумного в твоих доводах есть», — хмыкнул Кричко, когда генерал, выдохнув, закончил свой монолог. «Но одними совпадениями тут ничего не объяснишь? Я тоже не думаю, что со Стаховыми эти смерти как-то связаны, но между ними самими связь наверняка есть. Лева, ты помнишь, что именно около трупов находил?» «В первом случае осколок автомобильного плафона...» розовый обмылок, обрывок от коробки из-под сока и студенческий билет. Во втором — коробка из-под молока с камешками, картонная икона Казанской Божьей Матери и старая газета. В третьем — моток провода, значок с какой-то птицей, игрушечная сабля и старый билет в кино. Может быть, там есть и еще что-то, но экспертизу пока не сделали, и список изъятого из машины я еще не видел. М «Да...» — протянул Стас. — Ничего общего. А что было написано, не помнишь? Последнюю абракадабру я запомнил, а остальное нет. Нужно в материалах дела смотреть. Если честно, ничего разумного и связанного я в этих надписях не увидел. — Может быть, это какая-то анаграмма? — предложила Мария. — Вряд ли это можно назвать анаграммой, — ответил Гуров. «В анаграммах обычно буквы в словах переставляют, а тут слова целые, а смысла нет. Как их не переставляй? Сами попробуйте. Два человек нормальный мотива». «Действительно, из этого огрызка ничего сложить не получится, как ни крути», — проворчал Орлов после нескольких секунд раздумья. — А если эти три набора слов не по отдельности рассматривать, а как часть одного предложения? — выдвинуло новое предположение Строева. — А в этом есть логика, — согласился генерал, еще несколько минут назад отрицавший какую-либо связь между тремя смертями. — Петр Николаевич, такого комплимента мне еще никто и никогда не делал, — рассмеялась Мария. «Машенька, я не хотел сказать, что ты обычно нелогична», — покраснел Орлов. «То есть обычно ты логична, а сегодня...» «Тьфу ты! Но ну это не о том я говорю». «Петр, забудь, шучу я», — снова рассмеялась Строева. Гуров первые две надписи не помнил. А поскольку сейчас возможности добраться до них не было, пытаться составить цельную фразу из разрозненных слов друзья даже пытаться не стали. Новых предположений о том, как связать вместе три непохожие смерти, ни у кого не появилось. И после того, как Кричко глубокомысленно изрек «Утро ночера мудренее!» Компания решила расходиться. И каждый сам себе пообещал завтра подумать над необычной загадкой, чтобы найти происходящему хоть какое-то объяснение.